Глава вторая Триумфальное возвращение в гимназию Волга прошло с почестями, достойными императора. Живая музыка, построенные гимназисты в нарядной форме, ковровая дорожка — все как полагается. Светлана Александровна в связи с победой на всеимперском чемпионате собрала линейку, где в течение пятнадцати минут, не повторяясь, восхищалась одним из учеников, совершившим, по ее словам, настоящее чудо. На гимназию пролился дождь из различных наград и привилегий. Теперь в течение года здесь будут проводиться различные соревнования со всей империей. Чем уже готовы воспользоваться попечители и получить массу дивидендов? Меня, конечно, интересовал практический вопрос, но директриса обещала полное содействие. Надеюсь, напоминать, как в прошлый раз, не потребуется. Холмский, мы не будем твоей прислугой. Задумавшись, я не сразу заметил на своем пути кимназистов из других классов, перекрывших мне дорогу. Вернуться в Тверь после Москвы было неожиданно приятно. Дом, милый дом. Увы, господа, но я не нуждаюсь в прислуге. Вам придется найти работу у другого боярского рода. Праведные возмущения учеников доносились мне в спину. Они храбро высказали свои мысли и, в общем, остались довольны. Теперь разговоров про великий подвиг хватит на целую неделю. Сегодня меня ждет любимый урок — биологии. Во время линейки я был вместе со Светланой Александровной, и у меня не было возможности посмотреть на одноклассников. Зато сейчас они предстали во всей красе. Взгляды были разные, изучающие, любознательные, восхищенные, злые. На первом подбежал и высказал свое мнение, конечно, Виктор Бороздин. Нас решил почтить своим вниманием, «Великий и ужасный чемпион империи! Господа, представляю вашему вниманию, боярич Хомский!» Вполне профессионально проговорил Витя. «Разве боярич нас помнит? Мы же простые и смертные!» — поддержал игру Евгений Танких. «Куда нам до представителей великих кланов, да и великой княжны Анны среди нас нет!» — улыбался Михаил Гусев. Скоморохи! Наташа и Елена даже не повернули ко мне свои головы, гордо удалившись в класс. Похоже, затаили смертельную обиду на долгие годы, но со мной это не пройдет. По-настоящему радовалась одна лишь Алина Житова, усиленно строя глазки и занимая соблазнительные позы. Нет, спасибо. Я тоже рад вас видеть, ребята. Не скучали без меня? Заскучаешь тут. Витя жаловался на строгую дисциплину и замену большинства преподавателей на более требовательных. Учителя старались обучать больше прикладным наукам. Из больших часов теории перешли к практике, да и занятию подполковника Ветлугина стало в два раза больше. Нога человека парный орган опоры. Новый преподаватель биологии, а скорее уже анатомии с новыми вводными от Министерства образования Сваровский Вальдемар Геннадьевич был преподавателем старой закалки и давно разменял уже шестой десяток. Материал он объяснял доходчиво, хоть со многим я был и не согласен. Более того, на практике мог доказать обратное. — Взять императора. — Слушай, а плохо звучит. — Вот я бы развернулся на всю империю, — мечтательно произнес Бороздин. — Прожить пару дней после свадьбы — и так себе удовольствие, Витя. — Холмский, пройдите к доске. Вы, видимо, хорошо знаете предмет, раз смеете тратить время на пустые разговоры с бездельником Бороздиным, у которого в голове один ветер гуляет. — Сразу скажу, ваш вызов на поединок я не приму. В связи с тем, что уже довольно стар, «И во мне нет ни капли силы», — судя в глаза, произнес Вальдемар Геннадьевич. На доске был вывешен плакат, где множеством стрелочек были показаны основные части строения ноги человека. Мой рассказ о том, как правильно делать надрезы на мышцах и отделять каждую кость, был довольно красочным, и не каждый ученик смог выдержать урок до конца. Да и преподаватель побледнел, видно, воображение хорошо работает. В общем, я еще долго мог говорить на эту тему, но был остановлен. — Холмский, вы навсегда освобождены от моих занятий. Ваши знания впечатляют и в то же время довольно специфичны. — Интересно было бы поговорить с вашим учителем, — задумчиво произнес старик. — Класс, урок окончен, можете быть свободны. Мой учитель прикладной некромантии, обучавший во время не столь долгих странствий, давно мертв. Но стоит признать, специалистом он был высочайшего класса, хоть и мясником. Говорят, он в течение трех лет оборонял границу с серыми землями, в то время как ребята с его гарнизона давно погибли. Какое-то время он продолжал общаться с ними и взаимодействовать. Не каждый человек способен пережить подобное. Ежедневно сталкиваться со смертью и оставаться после этого нормальным. Человеческая жизнь попросту перестала для него что-то стоить. Увлекшийся некромант мог убить только ради того, чтобы провести интересный эксперимент. Так что пришлось собственноручно отправить в могилу этого психопата. Бедняга не узнал, что у жизни есть и более приятные вещи. Например, общение с двумя милыми дамами, что до сих пор строят из себя обиженных. Девушки, хватит дуться. Было бы из-за чего, подумаешь, съездил в Москву. Наташа, это к нам обратились? Елена демонстративно закатила глаза. А, так перед нами великий боярич, покоривший сердца самых неприступных женщин империи. Ты правда думаешь, что мы следили за твоими похождениями? Наверное, в вашем понимании, Холмский, просто съездить в Москву означает целоваться с великой княжной на обозрение всей империи, вспыхнула Наташа. Разве это может быть важнее нашей с вами дружбы, девушки? произнес Холмский и расплылся в широкой улыбке и приобняв обиженных дам. Улыбка и приятный настрой, подходящий голос всегда творят чудеса похолящей магии. Еще недавно девушки готовы были рвать и метать. А теперь немного смягчились. На лице появился румянец смущения. — Кирилл, мы так сильно за тебя переживали. — Наташа, мы же договаривались, что ты не сдашься так быстро. Все еще сопротивляясь, подняла глаза вверх Сакмышева. — Елена, Наталья, приглашаю вас в выходные вместе посидеть в ресторане. Вершов обещал лучшие места. — Конечно, Кирилл. Мы ведь согласны, Лена? — спросила радостная Наташа. «Кирилл, сестра спрашивала, когда ты к нам сможешь приехать? У нее для тебя есть особый подарок», — улыбнулся Витя, и, наученный горьким опытом, скрылся с глаз. Некроманты, как правило, обладают специфическим чувством юмора, поэтому Виктору можно заранее посочувствовать. Под предлогом срочных дел я отправился в свой квартал к офису компании. Совет директоров группы компании «Крион» сегодня присутствовал в полном составе. Требовалось решить огромное количество накопившихся проблем, и обсудить вопрос, куда направить финансирование. Предлагаю активно развивать московское представительство, все деньги в столице. За каждый вложенный рубль мы получим два. Фима активно продвигал идею переезда компании в столицу. Большие деньги, полученные за выигрыши на ставках, слегка зазвиздили бывшего торговца информацией. Иногда стоит спускать его с небес на землю. Фима, в мире, где правит личная сила, Стоит вкладывать деньги только в то, что сам сможешь защитить. Московские активы точно не останутся у нас в случае разразившегося конфликта. Сконцентрирую свои предложения на Твери. Мне больше интересен данный регион проживания, в особенности в и земли. Хорошо, Кирилл Дмитриевич, я обязательно проработаю этот вопрос. Склонил голову финансовый помощник. Слушаю ваше предложение по освоению средств. Для чего необходимо и какой планируется доход? Мои слова магически подействовали на всех директоров компании и крупных начальников. На Щекина, что приняла в управление все рестораны, кафе и бары, первой подняла руку. «Великая женщина, если бы ее чаще слушал муж, глядишь, живым бы остался». Марина Андреевна прошла все всемыслимые проверки Антона и принесла клятву на источники силы, после чего мы успокоились. «Полная лояльность Холмским также растит и своих детей». Да, Марина Андреевна, я вас слушаю. Аристарх Леонидович Ершов, наш единственный стоящий конкурент в Твери в сфере общественного питания, владеет премиальным сегментом дорогих ресторанов, в то время как мы сосредоточились на малом и среднем сегменте. Предлагаю дальше придерживаться данной позиции и не конкурировать с дорогими ресторанами. Мы можем скупить всех мелких игроков на рынке, прикрываясь вашим именем, Кирилл Дмитриевич. Смущаясь, прикрыла глаза на Щекина. «Хорошо, я подумаю, Марина Андреевна. Ангелина, прошу договориться на встречу с Вершовым через неделю. Есть кому еще что сказать?» Милая девушка-секретарь быстро кивнула головой и начала печатать в компьютере. В очередной раз подчеркнул для себя ее красоту и работоспособность. «Скорее всего, этот цветок я оставлю нетронутым. Наша рабочая группа готова освоить любой бюджет, Кирилл Дмитриевич», — осторожно начал говорить Воронов. Вопрос в том, что наша работа связана с обороноспособностью и не может быть оценена в денежном эквиваленте. Мое предложение состоит в том, чтобы закупить оборудование, необходимое для создания собственного доспеха. Это будет трудно и возможно только, если вы воспользуетесь своими связями. Матвей Вадимович, я попробую узнать у представителей Московского завода. Со своей стороны тоже не прекращайте поиски. Направление интересно для нас. Больше никто не высказал предложения о вложении средств. Есть деньги, но нет предложений, куда их потратить. Зачем тогда нужны такие помощники? Продолжайте работать. Пока все плохо. Фима, я недоволен твоими сотрудниками. Сколько раз я говорил подготовить полный доклад о состоянии аграрного сектора в Твери и других регионах. Боярский род Холмских заинтересован в этом направлении. У вас неделя времени. Всего доброго, господа. Давно я не видел дядьку Николая. Как только передал ему всех сирот Твери, он просто пропал. Неудивительно, задача не из простых, но уверен, у него все получится. Пора бы проверить сирот и навестить забытого пестуна. В холме было много пустующих зданий, которые постепенно заселялись возвращающимися с других губерний жителями, но одно выделялось своим необычным видом. Массивное здание бывшего мебельного завода и прилегающее к нему общежитие — совсем недавно были полностью перестроены. Яркий, свежоокрашенный фасад, полностью облагороженная территория, засаженная цветами и деревьями. На входе установлены новые ворота со шлагбаумом. Стоило мне выйти из машины, как несколько старых казаков, нанятых вместо воспитателей, быстро подбежали. «Боярич, воспитанники детского дома сейчас на занятиях. Вверенный объект? Вольно, казаки. Как вам работать с сиротами? Так сколько воспитали своих?» «Да и чужих немало. Работа привычная и правильная», — довольно улыбнулся казак в возрасте. Кивнув казаку, я решил сам проверить здание детского дома. Ремонт во многих комнатах еще не был окончен, и стойкий запах свежей краски витал в коридорах. Снова вечно недовольные строители с нахмуренными бровями переносят предметы из стороны в сторону, создавая иллюзию упорной трудовой деятельности при появлении начальства. Кабинет дядьки показался мне слишком пустым для большого начальника. Слабое освещение, лишь над деревянным столом горела небольшая лампочка. Пара простеньких стульев и компьютер. Вот и вся обстановка. При вечернем свете и бурном обсуждении насущных вопросов мое появление не сразу заметили. — Роза Алексеевна, — говорил дядька, активно размахивая руками, — мы воспитываем дружинников боярского рода холмских, а не клерков и ученых, но надо дать шанс детям и на другую жизнь, кроме того, чтобы смотреть в прицел оружия на врага. Не для всех такая жизнь, — возмущалась Острова. Вопрос, кого готовить в стенах детского дома, стоял остро, и я настоял на смещении в сторону подготовки дружинников, а кто не выдержит, пойдут в другие отрасли родового бизнеса. Острову, бывшую директорису, оказывается, сильно любили дети, поэтому наказание ее будет в работе. Пусть каждый день смотрит ему в глаза. Как должен поступить обычный человек, когда его шантажируют семьей, неизвестно. У меня такого опыта не было. Обычно я всех убивал раньше. Да и семья вполне могла за себя постоять. Вы оба правы, но должны прийти к такому решению, которое в первую очередь устроит меня и позволит детям выйти во взрослую жизнь с широким кругозором. Кирилл, я тебя не сразу заметил. Даже не предупредил, смутился Николай. Острова, насколько я знаю, вдова, и дядька бросал на нее странные взгляды, слишком мягкие. Может, это одна из причин, почему Николай избегал нашей встречи? Стоит поговорить с ним об этом. Я ни в коем случае не буду стоять между ним и его личным счастьем. Ты самый близкий мне человек, дядька. Думаю, могу приехать к тебе без предупреждения в любое время. Ладно, сначала поговорим о делах. Как у вас тут обстановка, что требуется?» «Пока справляемся, но надо больше денег. Нам не хватает примерно миллиона рублей на все наши проекты с Розой Алексеевной. Где взять такие деньги?» — сокрушался дядька Николай. «На что именно требуется данная сумма?» Все-таки самый близкий человек порадовал сегодня. Есть тот, кто знает, сколько надо и на что. По замыслу Островой и дядьки, вокруг детского дома требуется построить всю необходимую инфраструктуру, бассейн, тренировочные площадки. ежемесячные экскурсии, обучение различным профессиям и опытных учителей. Все требовало больших вливаний и денежных средств. «Деньги будут?» «Еще что-нибудь, с чем я могу вам помочь?» Минута пораженного молчания, и они быстро пришли в себя. «Надо поговорить с детьми, Кирилл Дмитриевич. Они не видят разницы между прошлым отношением и новыми условиями», опустила глаза Острова. «Постройте детей». Меня очень заинтересовало, почему во всех планах работорговцев-детьми Тверь стояла чуть ли не на первом месте. Прохаживаясь вдоль строя сирот, я ловил на себе разные взгляды, как и среди гимназистов. Но если на гимназию мне плевать, то здесь кузница самых верных людей рода. Именно из них в будущем можно ковать крепкий меч. Боярский род Холмских больше, чем просто будущий работодатель. Это семья, которой вы все были лишены по разным причинам. но я готов принять вас при одном условии, что вы сами захотите этого. Вы должны усердно учиться и слушать наставников, которые не желают вам зла. Чем отличаются бояре от дворян? Вы только и можете, что жить за счет других. Если в тебе нет силы, значит, ты не человек? Или можно убивать просто так?» — выкрикнул из строя рассерженный молодой парень. — Сергей! — скинулась Острова. — Разве так можно? — Ничего страшного, Роза Алексеевна. Сергей, попросите в следующий раз преподавателей объяснить разницу. Но вопрос есть, и он требует ответа. Бояре каждый год рискуют свою жизнью на границах империи. Не имеет значения, насколько ты богат, если ведешь в бой дружину, и наравне с воинами несешь тяготы службы. Смертность почти половина, что вы на это ответите? Многие называют боярскую повинность архаизмом. А я скажу, это и есть одна из особенностей Российской империи. Если и должно быть знатное сословие, то именно таким. Первыми вставать на стражу границ, защищая простых людей. А справедливость можно искать бесконечно долго. У вас, молодой человек, тоже есть сила. Что, теперь вы от нее откажетесь?» Сергей опешил и раскрыл рот от удивления. Внутреннее зрение показало неслабое свечение, формирующегося сосредоточия у паренька. Ведарем он точно будет. Но среди построения воспитанников детского дома... Он не сильно выделялся. Больше половины сирот в будущем станут владеющими. Что же ты скрывал в Твери, Кашинский? Почему здесь зашкаливает количество владеющих среди обычных людей? Одни вопросы, на которые я когда-нибудь найду ответы.